Острие копья. Сонный ящер относился к силам передового базирования Южной Республики Брашей, Дабы запутать разведку Эйрарбии, он периодически перемещался с места на место. Например, с архипелага Суа его тяжелое тело иногда отправляли в находящийся на экваторе остров Мадагос или еще куда-либо. Однако ни разу за последние несколько циклов сонный ящер не попадал в родное Южное полушарие, а уж тем паче на милую сердцу Брашпутиду. Нет, экипаж посменно, бывая в отпуске, туда все же добирался. Ведь люди, в отличие от металлической боевой горы, относительно быстро изнашиваемые и хрупкие системы. Но самое главное, конечно, не это. Они крайне дешевы. Возить их через полмира – просто-напросто дармовщина, сравнительно с рокировками между островными грядами миллиона тонных танковых исполинов. И потому люди хоть иногда отдыхали, расслаблялись душой и телом на пляжных отмелях бывшей столицы и в ночном бурлении оточных небоскребными скалами улиц. Как широко они смотрелись после коридорной узости внутренности ящера. А гигатанк спокойно подремывал, врывшись в болотную пойму острова Киберири, ожидая их возвращения или невозвращения. Он давно привык к плановому предательству этих хрупких, прописанных внутри козявок. Возможно, кто-то из них убывал на пенсию, Одежурив в его недрах нужное количество циклов, кто-то выдергивался служебной ниточки в повышение, накопив в царапане отверткой болтов достаточный опыт. А кто-то, помимо нашивок лычек, набрал несовместимо с жизнью количество рентген, что было не совсем уж как два пальца. Но все же вполне вероятно в машине, имеющей в качестве моторов три разнотипных реактора. Да еще в довесах полный склад ядерных снарядов токической мощности. Так что с точки зрения ящера. Люди вовсе не относились к хозяевам положения, скорее они соотносились с расходным материалом, типа свежей смазки. Кое, между прочим, в боевой горе использовалось 22 вида. Некоторые виды поступали в малюсеньких тюбиках, из них аккуратнейшим образом капали на внутренность развинченных книпелей блоков синхронизации оружия. Другие же, бочками, именно такими дозами следовало доливать. Не наполнять впервые, о том речи нет. Смазку в механизм поворотной шестерни внутренних башен главного калибра. Сонный ящер считался очень серьезной и разорительной штукой. Был ли он и ему подобный необходим? Пожалуй, если рассматривать будущую войну с точки зрения обороны, не очень. Допустим, в месте базирования, в окрестностях архипелага Суа, использовать его было бы даже не с руки. Обычные линейные корабли отработали бы здесь не хуже, и кроме того... Их дешевая свора могла бы перекрыть гораздо большую площадь морей и островов. Самым лучшим образом боевую гору можно использовать в нападении, в тех местах, куда впаянным в башне мореходным калибром не добраться и не дострелить, а значит на суше. Но стоит ли уродовать родную землю Брашпутида для гона гигантских утюгов, гигатанков, кроме всего несущих в череве ядерные боеголовки не только для балласта, да и вообще... Если боевым горам назначено встречать враждую силу на Бражской земле, зачем хранить их в несусветной дали Киберири? Поэтому есть только одно место, где сонный ящер и ему подобные могут оправдать свое тяжеловесное существование и вложенные в них триллионы расшидов. Это место, намеченное к захвату северная территория. Да, им не влезть в горы, но на самом большом материке Геи можно найти достаточное количество относительно ровных долин и речных поем. И именно там, назначено секретными генеральскими планами и тремя божественными светилами по когда-нибудь, миллионотонным боевым горам. Там испытают они радость осеменения мегаполисов 50-тонными сперматозоидами гигаснарядов. Все в пределах власти физики баллистических траекторий будет трепетать в предчувствии близости знакомства с сухопутными линкорами. Относясь к силам передового базирования, Сонный Ящер... В случае внепланового начала войны, то есть в том нехорошем сценарии, когда республика вынуждена начать битву внезапно и не совсем по своей инициативе, должен был попасть на предназначенный к захвату и нападению континент раньше своих братьев, успешно хранящихся на родном южном материке. Ведь многие из них покоятся в законсервированном виде. Реакторы их заглушены, гигаснаряды складированы отдельно, двери боевых рубок опломбированы. Нужно время, дабы все это ввести в норму. Именно ящер и подобные ему выдвинутые на север боевые единицы и должны были в случае чего отвоевать это время. Этот суточный и недельный период нужный гигантским машинам для того, чтобы взбодриться от многоциклового сна. Ясно, что если бы война свершилась по спланированной инициативе Бражской Республики, базирующиеся в метрополии горы оказались бы в полной готовности. Но даже тогда сонный ящер успешно их опережал за счет близости к северянам. И потому, и в том, и в другом случае он делал то, чему учили. Нет, не захват плацдарма. Даже его силёнок по привычкам планеты гей, маловато для такой акции. Скорее освоение предплацдарма. Уверенный перехват инициативы. Конечно, перед этим следует сделать только одно. Высадиться на берег Эйрарбии. Нет. Ящер не собирался там быстротечно умирать. Мерясь с превосходящими толпами, он надеялся жить и пускать противнику кровь до неторопливого подхода основных амфибийных сил с далекого южного континента Барашпутиды.